Глава 10. Мартитурии Т. Салютанте. Галоперидол, как известно, применяется для лечения шизофрении. Он, как и другие подобные препараты, угнетает активность мозга, что позволяет устранить галлюцинации и бред. В больших дозах галоперидол вовсе подавляет сознание, превращая человека в подобие овоща. Одна из причин, по которой от него в современной психиатрии практически отказались. Гонская доза галоперидола, которую Женя вкатила Тане, сработала неожиданно хорошо. Сознание девушки только прояснилось, словно стряхнув в себя какое-то опутывающее его напряжение. Чужие мысли фоном, звучащие в ее голове, стихли, и Таня смогла ясно воспринимать действительность. Другие седативные препараты на время ослабили ее контроль над телом. Она не сопротивлялась, когда ее оттащили в один из блоков изоляторов и заперли там. Она вообще ничем не выдала то, что находится в сознании. В темноте изолятора Таня произвела небольшую ревизию своих мыслей и чувств и заметила то, на что до того не обращала внимания. В ее сознании присутствовал другой. Или другая существо казалось бесполым. И оно явно стремилось слиться с ее «я» объединиться с Таней в единую личность. Сначала это чуждое существо не на шутку напугало Таню. Она чувствовала его скрытые желания, вернее, желание было только одно – нести погибель тем, кто нечист, у кого не было ДНК звездных изгоев, повелителей бездны, билети. Всем, то есть людям, всему человечеству. Одновременно с этим Таня поняла, что ее саму, этот другой – не считает чужой, он или она, не видит в ней нечистое существо. Почему? Не из-за тех ли паразитов, что копошились в ее ранах? На этот вопрос существо, которое голопередол похоже, каким-то образом сумел отправить в нокаут, инстинктивно ответило «Нет, не поэтому. Просто Таня и почти все остальные участники экспедиции несут в себе частичку ДНК повелителей бездны». Как так получилось, существо объяснить не смогло, даже не попыталось. Из этого молчаливого диалога Таня узнала многое, что помогло ей в дальнейшем. Например, то, как вырубить свою темную половину. Совсем избавиться от нее уже не получится. Душа этого бел настолько слилась с душой Тани, что разделить их было уже невозможно, как невозможно разделить сиамских близнецов с одним сердцем на двоих. Только смерть не физическая, а полная, окончательная. Только она может совершить это. Но билети бессмертны, а теперь и Таня стала бессмертной благодаря слиянию с той, которую теперь зовут Билет Эра. Но именно благодаря этому Таня могла выключить в себе это существо. Ее воля в ее теле превалировала над волей той, кого в древности считали богиней. Отправив «Билет Эра» в глубокий сон, Таня решила воспользоваться тем, чему от нее научилась. В ее руках оказалось настоящее могущество. Вот только цена этого могущества была непомерно высокой. Таня понимала, что рано или поздно «Билет Эра» наберется сил и возьмет над ней верх. И она знала, что даже в аду «Билет Эра» не сидела сложа руки – Используя те ограниченные возможности, что у нее были, она насылала на человечество страшные эпидемии. От юстиниановой чумы до ковида все было ее работой, ко всему она приложила свою руку. Та не страшно было даже подумать, что будет, если ее попутчица окажется на свободе. Этого нельзя было допустить. Город заканчивался внезапным обрывом. Словно огромным ножом обрезанным, на краю обрыва здания были частично разрушены. Игорь осторожно заглянул за край обрыва. Никаких следов обрушившихся зданий внизу не наблюдалось. «Раньше биармия была больше», — пояснил окружавший его с трех сторон биарей. «Часть ее осталась на поверхности. Следов теперь не найдешь». Пара последних оледенений снесла их куда подальше. «То, что ты видишь, только треть города!» Кстати, дома на поверхности острова, как оказалось, не были домами. Подданные биореи жили в пещерах внутри скалы. Дома наверху остались от тех времен, когда биармейцы были еще людьми. Хотя часть из новых существ находилась в зданиях, но постоянно в них не проживала. «Биармейцы...» Вообще, с точки зрения Игоря, вели совершенно бесполезное существование. Бесцельно двигались, постоянно дрались друг с другом, постоянно друг друга ели. Биорей, кстати, порой хватал какую-то из зазевавшихся мантикор, разрывал на куски и рассовывал по своим многочисленным ртам. Зрелище было крайне неаппетитным. Во время путешествия Игорь видел множество разных существ. Некоторые из них были похожи мантикор. Но преобладали все-таки последние. Были здесь какие-то насекомообразные существа, были паукообразные, вернее, почти и насекомообразные, и почти паукообразные. Тела всех существ состояли из несочетаемого соединения человеческой плоти и хитина, или еще бог знает чего. На одной из площадей они остановились, чтобы пропустить катящийся живой шар, похожий на морскую мину или коронавирус под микроскопом. Шар состоял из человеческой плоти. Из ее переплетений наружу тянулись щупальца, паучьи лапы и, что самое страшное, человеческие головы. «Это новенький!» — с теплотой в голосах сказал Биорей. Говорил он по-прежнему хором. «За его появление спасибо стоит сказать твоей возлюбленной, вернее, ее половинки, билет эра, ну и Белленгралу, конечно!» Шар одушевлен сознаниями тех, кто отрицал опасность новой эпидемии и призывал людей отказаться от средств защиты, поскольку сами они тоже не заботились о предохранении от заразы, многие попали к нам. Ну а билет Галь вырастила для них вот эти симпатичные шары. С моей помощью, конечно. Головы кричали что-то про чипирование, про вышки 5G, Но в какофонии их голосов было трудно понять, что именно. Когда шар катился, некоторые лица оказывались под ним, прижатые к дороге, и наверху появлялись окровавленными, с содранной кожей. За шаром тянулся влажно-кровавый след, который облизывали выбегавшие из домов детеныши мантикор. В другом месте им попался одиноко стоящий дом, со всех сторон окруженный грудами костей. Биарей вздрогнул всем телом. «Проклятая!» «Место!» «То есть в этом жутком месте есть еще что-то похуже?» Удивился Игорь. «Да!» — кивнул Биорей. «Тридцать лет назад здесь оказались заперты семь человек, пришедших сверху. Ни один из них не имел печати. У них не было шансов слиться с кем-то из билетей. Их решено было изменить, превратив в новых существ. Таких!» как мои подданные. Но они не согласились с этим решением и приняли бой. Они были стыканы иглами, как подушечка для иголок. Не нашедшие печати душие дырвали их плоть на части, они отбивались и отбивались. У них давно закончились боеприпасы, но они сражались чем могли, пока их не разорвали в мелкие клочки, озверявшие Детубсу. Их было семеро, удивился Игорь. Тогда чьи эти кости? Да тупсу, конечно, ответил Биорей. Но кости-то людские, удивился Игорь. Я же говорил тебе, что младшие это люди, пояснил Биорей. Только измененные владычицей. Лучше жить так, чем умереть, правда? Я хочу посмотреть на это место, решительно сказал Игорь. Зачем? Удивился Биарей. «Там нет ничего, кроме костей!» «Я хочу!» С холодом в голосе повторил Игорь и понял, что это не он говорит. За него вступился кто-то чужой. Чужой, могущественный и отстраненный, холодный, как льдины Антарктиды. «Разве желание Варкью Белла не закон? Я готов принять владыку бездны, а ты мешаешь мне в том, что мне необходимо?» Я говорю прямо, как я же мать, честное слово. Совсем не кстати, подумал Игорь. Он себя не относил к Child free но истеричных я же мамочек с разных форумов, для которых факт их материнства служил чем-то вроде индульгенции, на что угодно, откровенно говоря, недолюбливал. — Хорошо, — сказал Биарей, — только я внутрь не пойду. Окружу здание снаружи. — Тебе клево, — заметил Игорь. Ты можешь в одиночку окружить здание. Ты говорил, что я тебе нравлюсь. Знаешь, ты тоже парень не промах. «Но в дом ты заходить боишься», – про себя подумал Игорь, несмотря на то, что там уже все мертвые прошло тридцать лет. «Такая ли грозная у тебя армия, что семь человек могли устроить эту мясорубку, а их память до сих пор бросает вас в холодный пот?» «Спасибо!» – пророкотал Биорей. И игорь направился к входу в здание наводящее ужас на тех кто сам был воплощенным ужасом но ну и как они спросил макс у македонского когда тот вернулся из кают компании спят как сурки ответил тот и рыжение прямо в изоляторе заснули хлопцы у себя макарыча только на месте нет а он нам помешать не может спросил макс Полчаса назад они сменили Мишку с Феликсом, и у них оставалось 90 минут, чтобы демонтировать чудо-агрегат и оттащить его в подъемник. «Нет», — покачал головой Македонский. «Поверь мне, ему сейчас не до нас. Макарыч бодрится, но с ним происходит абсолютно то же, что и с Таней. Так что...» Македонский замер на полусловие, потом добавил. «Слушай, Макс, мы так и будем стоять и трындеть». Или пойдем зарабатывать деньги и делать то, ради чего мы вообще сюда приперлись?» «Да я что?» – пожал плечами Макс, спрыгивая с ящика, на котором сидел. «Я беспокоюсь. А вдруг Макарыч нас заметит?» «И в гроб, сходя, благословит?» – криво усмехнулся Македонский. «Вот же проблема. Он один и старый, да еще и раненый, а нас двое. Думаешь, не справимся?» За разговорами они вышли в коридор и дошли до тяжелой сейфовой двери, закрытый могучим засовом с двумя воротами. Это был вход на лестницу, ведущую в машинный зал платформы, где и находился двигатель будущего. «Тащи верхний, а я нижний толкну», — сказал Македонский. «Ты выше, тебе легче будет». Они повисли на рычагах, те двигались, но с большим трудом. Макс опасался, что конструкция будет адски скрипеть, но все происходило мягко и, на удивление, почти беззвучно. То есть, ты согласен, если нужно, нейтрализовать Макарыча? уточнил Александр Филиппович, когда засов убрался в пазы, и тяжеленная дверь мягко отъехала в сторону. Надеюсь, нам это не понадобится, ответил Макс, возясь с фонарем. Черт, у меня фонарь не зажигается. Ничего, зато у меня горит, успокоил Македонский. Одного хватит, за вторым возвращаться не будем. Иди вперед. «Я посвечу, только осторожней. Там метрах в трех от входа лестница». Макс ступил в темный коридор. Македонский вошел следом, подсвечивая ему путь. Дверь бесшумно закрылась у них за спиной. Макс вздрогнул. «Не переживай, изнутри она тоже открывается», – прокомментировал Александр Филиппович. «Лестницу видишь?» «Стою у нее», – ответил Макс. «Крутая скотина. Как наверх тащить будем?» «Справимся!» — обнадежил его Македонский, подкуривая. «Сигареты угостить?» «Нет», — покачал головой Макс. «Давайте побыстрее сделаем дело и свалим отсюда!» «Сейчас! Свет внизу включу!» Македонский отошел к стене, что-то щелкнуло и стало светлее. Свет был тускло-багровым, словно внизу что-то полыхало. «Свалим!» — сказал Македонский, глядя, как Макс спускается по лестнице. И отсюда, и со станции. Тебе не стремно бросать ребят?» Стрёмно, ответил снизу Макс. «Но что поделать?» «Правильно», — кивнул Македонский. «Я вот тоже особо не раздумывал». «Что?» — переспросил Макс. «Ничего», — ответил Александр Филиппович, пыхтя сигареты и начиная спускаться вниз. «А как же, Даша?» «Мы с ней чужие люди» пожал плечами Макс, ждущий его внизу. «Не знаю, что-то со мной происходит. Мне эти деньги, что нам заплатит этот Фишер, куда интереснее любых баб». «Эх», — вздохнул Македонский, «какой правильный подход. Даже жаль, что ты не из пригодных». «Что?» — изумился Макс. Александр Филиппович не ответил. Он спустился вниз и посмотрел на Макса холодным взглядом. Макс и раньше не различал у Македонского границы между зрачком и радужкой, а в багровой полумгле машинного отделения глаза Македонского казались двумя черными провалами. «Я не понял». «Сейчас поймешь», — ответил ему незнакомый женский голос. «Да, милый». Кости. Много костей. Человеческие, но какие-то неправильные. Перекрученные, искаженные. Черепа и почти нормальные и исковерканные, словно сделанные из гипса, и хорошо помятые, и раздробленные. И огромные, состоящие из сросшихся между собой черепов. На груди костей Игорь увидел такой череп, расколотый пополам. Еще один с огромной дырой во лбу валялся поодаль. Почти сразу Игорь увидел и то, что оставило в черепе дыру. Крупнокалиберную винтовку, вроде той, что досталось Генке, но более архаичную и согнутую едва ли не завязанную в узел. И рядом с ней скелет мужчины в истлевшем, сильно обожженном камуфляже, на рукаве которого виднелась потускневшая нашивка со щитом, мечом и большой буквой «А». Камуфляж был истыкан иглами разных размеров. Одна из игол торчала из пустой глазницы, а кости рук до да локтя были раздроблены, словно мужчина перед смертью до удури колотил ими в стену. Не в стену. Наверное... Обожженный, израненный этот боец из группы «Альфа» 7 управления КГБ, эмблему Игорь, конечно, узнал, до последнего голыми руками отбивался от наседавших на него тварей. Он нашел их всех, расстрелянных иглами, обожженных, переломленных страшными ударами, но не сдавшихся. Последний из бойцов обнаружился почти у самой крыши, на третьем, последнем этаже строения. Рядом с ним стояла буквально расплющенная станция спутниковой связи, а на голове сохранились большие наушники, или точнее головные телефоны. «Коллега!» – с грустью подумал Игорь, а затем перевел взгляд выше и вздрогнул. В этом месте, так похожем на ад, населенном совершенно чуждыми человеку исчадиями ада, это выглядело особенно странно и вызывало какой-то благоговейный трепет. На глиняной стене было выцарапано по-русски. «Остался один, окружен, буду драться до последнего». «Умираю, но не сдаюсь. Старшина Андрей Харсии». Очевидно, надпись обрывалась. Голова старшины Андрея была неестественно вывернута на бок, одна из рук валялась в стороне, в оторванном рукаве, и Игорю было страшно подумать, какой из подданных его друга, Биорея мог такое сотворить. Ему захотелось что-то сделать, как-то почтить память героя, у которого не было выхода, но... «Не было и мысли, чтобы сдаться». «Игорь!» «Кажется, у меня начинаются галлюцинации», решил Игорь, ему явственно слышался голос Тани. «Это не галлюцинация», ответил голос. «Я теперь тоже враг юбилете, а эти твари умеют общаться между собой на расстоянии. Так что я разговариваю с тобой через них, но они нас не слышат». «Ты уверена?» осторожно спросил Игорь. «Игореша!» Серьезно сказала Таня. «Знаешь, мне очень не хочется умирать. Раньше было бы все равно, а с тех пор, как я встретила тебя, может, я размечталась, может, как любая женщина слишком поспешила, но я видела, что нравлюсь тебе, по-настоящему нравлюсь, и я решила быть твоей до самого последнего дня, если, конечно, ты согласен». Игорь почувствовал, как его душу наполняет тепло, о таком он только мечтал. «Конечно, согласен», — ответил он. «Господи, только бы это не было галлюцинацией. Я бы все отдал за то, чтобы это ты говорила со мной, чтобы ты сказала эти слова». «Скоро ты в этом убедишься», — мысли Тани наполнились мягкой нежностью. «И если хочешь, я повторю это тебе словами. Но есть и плохая новость. Последний день у нас уже очень близко. Может быть, сегодня». Я не знаю, что ты сумел узнать о том, что с нами происходит, но поняла, что что-то знаешь. «Меня тут немного просветили», — мысленно сказал Игорь. «Вроде бы мы предназначены в качестве носителей каких-то древних богов, которых некогда загнали в глубины ада». «Их нельзя выпускать наружу», — перебила его Таня. «Они могут устроить человечеству глобальный апокалипсис, но...» К счастью, у них есть уязвимость. Эта уязвимость – мы, наши тела. Если мы разрушим их, повелители бездны вернутся в преисподнюю. Но мы при этом погибнем. И погибнем навсегда. Может, это неправильно, подумал Игорь. Но мысль погибнуть вместе с тобой, так сказать, в обнимку, меня даже как-то греет. Вот только что ты предлагаешь – пристрелить друг друга на брудершафт? У меня идея получше, ответила Таня. Здесь у нас полно взрывчатки. Я сооружу два пояса шахида из бронежилетов. Выну бронепластины и напихаю в карман пластид. Думаю, передать тебе такой жилет мне не составит труда. Потом мы пойдем на церемонию. Там соберутся другие варк юбилети И когда церемония начнется, мы взорвем мины друг у друга. «Классно придумано», — обрадовался Игорь. «Тогда жди». Игорь вновь почувствовал прилив нежности. «Я сейчас сделаю бомбы и иду к тебе. Моя билет думает, что я сдалась. Внуши своему Беллу эту же мысль. Это несложно. И жди. Мы погибнем, но сделаем это вместе». Макс развернулся, чтобы броситься к лестнице, но не тут-то было. Дорогу ему преградил Македонский. Точнее, тот, кого раньше звали Македонским. Назвать это существо человеком было уже затруднительно. Там, где была роскошная, окладистая борода, змеилась поросль червей душиедов. Они же спадали с головы вместо волос, поднимались вампирским воротником над шеей, выглядывали из множества прорех на комбинезоне Македонского. Тонкие, как палец, и толстые, как рука, короткие, не больше пяти сантиметров и длинные, метры больше. Они шевелились, извивались, раскрывали свои воронкообразные пасти, которых у крупных отростков было две или три. Такие же пасти теперь заменяли македонскому глаза. А новые, паучьи глазки рассыпались по лбу и щекам. Даже язык превратился в червя-душиеда и свисал изо рта. От ужаса, Макс принялся отступать, пока не уткнулся спиной во что-то мягкое. Развернувшись, первое, что он увидел, было прекрасное женское лицо. В такое лицо можно было бы влюбиться до беспамятства, если бы вместо волос не были бы уже знакомые черви душееды, если бы эти же существа не обвивали ее шею, как диковинный шарф, если бы не маленькие паучьи глазки, усеивающие бледные щеки и высокий лоб веки женщины были приоткрыты но когда они распахнулись под ними оказались знакомые воронкообразные пасти макс завизжал и сел на пол ари ари сказал македонский через дверь не услышат интересно ты бы согласился если бы я предложил тебе стать таким как мы макс не ответил орать он перестал только всхлипывал тихонечко «Согласился бы», — сказал вместо него Македонский. «Моральные дилеммы — выбор между добром и злом. Все это роскошь, которую люди могут позволить в спокойные времена. Когда надо делать выбор, никто никогда не колеблется. Одни выбирают одно, как матросов, которому, наверное, тоже хотелось жить, или гастело а другие — другое. И ты явно не из героев. Македонский достал сигарету и закурил. Вид курящего монстра был, пожалуй, даже страшнее. Настолько мирная сигарета не вязалась с копошащимися вокруг рта душеедами. «Героизм и самопожертвование? Чушь это все!» — продолжил он. «Что толку человеку?» если он будет мертвым героем. Потомство оставляют трусы, потому человечество с каждым годом все бесхребетнее и, надеюсь, уже достигло той стадии, когда его легко сломать. Мужики ходят в юбках, белые целуют ноги неграм. Они больше не дети неба, они черви пригодные только для того, чтобы делать из них мантикор. Это и была наша цель. Знаешь, Макс, я ведь давно передал Фишеру все наработки по этому двигателю. И кое-что еще, и кое-что другое, о чем не говорят, чему не учат в школе. Уже скоро еврей все он придет». И небеса пронзит комета, и откроется кладезь бездны, но из дыма выйдет не саранча. А мы, поруганные, попранные вами древние боги, выйдем и разотрём вас, как герой одного из ваших фильмов о курок. Жаль, что ты этого не увидишь». Макс почувствовал боль и вскрикнул, заметив, что от его щеки отдёрнулось тонкое белое щупальце. Щупальце принадлежало женщине, спутнице Македонского. Не торопись, светик, улыбнулся тот. Плохо, когда человек умирает, не зная за что. Видишь ли, Макс, в нашей экспедиции собраны только принявшие печать наследники детей неба. «Те, у кого такие сильные гены, что они могут принять на борт одного из повелителей бездны, как я когда-то». «Кстати, о выборе. Мой повелитель бездны был слаб. Тело, в которое он перешел, не могло его удержать. Он умирал и должен был вернуться в рэпкибаль Я мог бы не пустить его в себя». Он бы покалечил бы меня напоследок, зато я бы остановил все это. Но я опустил его не потому, что боялся быть искалеченным, хотя и это тоже, конечно. Зачем становиться инвалидом, когда можешь стать богом? Но важнее было то, что мне понравилось, то, что он предлагал. Сейчас одной моей части адско больно. Но это не беда. Освобождение близко. Зато вторая моя часть так могущественна. Если бы не я, мир не узнал бы, что такое цветная революция. Если бы не я, не было бы Эболы, Сарса, Мерса, Кавида. Тут, правда, я выступал только ретранслятором. Если бы не я, Не было бы цунами в Таиланде, разлива в Тулуне, землетрясений в Степанакерте и Бадруме, Не было бы башен Близнецов и Боинга, сбитого над Донбассом Украиной. Не было бы... да дофига чего не было бы. Разве это не стоит страданий? «Ты сумасшедший!» — прохрипел Макс. Это все, что ты можешь сказать. Рассмеялся Македонский. А ты, разве ты не хотел бы быть сейчас таким, как я, вместо того, чтобы дрожать передо мной от страха в обоссанных штанах? Макс дернул головой, наверное, в знак согласия. Хотел бы кивнул Македонский. Макс. «Мне правда жаль, из тебя бы вышел прекрасный Варк но наследственность подкачала. Вас двое таких в команде было, ты и Пал Петрович. С Пал Петровичем Света без меня разобралась, по старой памяти, а тебя мы оставили на закуску». Последних слов Макс почти не слышал от македонского и женщины по имени светлана к нему со всех сторон тянулись многочисленные щупальца их пасти воронки были разверзнуты и бешено вращались водоворотами острых как бритва зубов пообщавшись с игорем таня подошла к двери и задумчиво осмотрела замок все мои пациенты исчезли замки боксов скрыты каким то непонятным способом писал в своем дневнике доктор Гарькин. Если его подопечные были в арк то значит, был какой-то способ, чтобы вскрыть замок, и этот способ был доступен и для Тани. Она осторожно положила ладони на холодный металл у замочной скважины и прикрыла глаза. При этом, к ее удивлению, видеть она не перестала, просто все вокруг стало однообразно серым, резко очерченным, и видела она словно с нескольких разных точек. Одна из таких точек как раз заползала внутрь замочной скважины, споро пробираясь между зубцами механизма закрывания. Наконец, она заметила крохотный рычажок и машинально опустила его вниз. Раздался чуть слышный скрип, и Таня едва не потеряла равновесие, но устояла на ногах. Дверь из бокса в медлаб открылась. Таня осмотрелась и увидела Иру и Женю. Девушки спали прямо на стульях. Ира, откинувшись назад и приоткрыв рот, Женя, навалившись на забрызганный кровью операционный стол. «Интересно, где остальные?» – подумала Таня, и ее веки машинально закрылись. Таня вновь погрузилась в уже знакомый полумрак, но оказалось, что в этом сером мире существуют и цветные пятна. Два из них были рядом, на тех местах, где сидели Женя и Ира. Еще четыре лежали в отдельной комнате впереди слева. Внизу, под полом, копошилось еще несколько пятен, три или четыре. Все. «А в приемном зале никого», — подумала Таня. «Идиотизм. А если на нас нападут?» «Ну хорошо, что так. Это поможет моему замыслу». Она чуточку задержалась в кают-компании, чтобы взять из баулов пару броников. На ходу, вынимая из-под сумков бронепластины, Таня прошла в приемный зал где громоздилась груда ящиков, среди которых выделялись два похожих на гробы ящика с пластитом. «Вот и ладушки», – подумала Таня, отцепляя от пояса свой мачете, который она машинально захватила вместе с бронежилетами. Она думала нарезать им взрывчатку, но ей не пришлось. Когда Таня вскрыла ящик, то увидела, что пластит изначально поделен на удобные прямоугольные пластины. Поверх пластин лежал тканевый патронтаж со взрывателями, на каждом из которых имелась инициирующая кнопка, передающая команду на взрыв. Таня знала, что достаточно было взорвать одну пластину, чтобы сдетонировали и остальные. Откуда Таня это знала, она понятия не имела, да и неважно. Окончательно опустошив бронежилеты, она принялась набивать чехлы для бронепластин полосками пластида, вкручивая в гнезда на них взрыватели. Внезапно Таня почувствовала знакомый запах – Она не сразу поняла, чем пахнет, и еще до того, как поняла, раздался тихий смешок. «Вот чего угодно! Я ожидал от этой адской поездочки, но то, что в числе команды, будет террорист-смертник!» Таня подняла глаза. Первое, что она увидела, была искра папиросы, второе лицо Макарыча, с которого свисали шевелящиеся черви душееды.